Москва. 11 мая. Дронга просидел за компьютером всю ночь. Вернее, остаток ночи, примерно с 5 до 9 утра. Мать Вайдемани сопроснулась первой и сразу прошла к нему в кабинет. Доброе утро, улыбнулся Дронга. Доброе утро, ответила женщина. Вижу, вы даже не ложились. Много работы, признался Дронга. Нужно было просмотреть некоторые материалы. «Я тоже почти не спала. Слышала, когда вы пришли? Кажется, не один. Мы причиняем вам столько неудобств». «Ничего страшного. Я уступил в свое место в библиотеке знакомой женщине. Она мой друг. Еще есть диван в гостиной, так что не беспокойтесь». «В библиотеке ей, наверное, неудобно. Она может обидеться», — заметила мать Вайдеманица. «Мы заняли спальню». Она никогда не ночевала у меня в спальне, сказал Дронга. Она вообще никогда у меня не ночевала. Вчера у нее был нервный срыв. Она хотела застрелиться. Ее предал человек, которому она доверяла. И я решил привести ее ко мне. Старая женщина сокрушенно покачала головой. Жизнь человеческая, полна страданий, произнесла печально. Повернулась и пошла на кухню. Дронга подумал что Галине будет полезно пообщаться с этой старой мудрой женщиной. Пусть поймет, что ее горе – ничто по сравнению с горем матери, которая может потерять сына. Через полчаса они вчетвером сидели на кухне. Мать Вайдеманиса, его дочь Илзи, Галина Сиренко и Дронга. Со стороны они могли показаться большой дружной семьей, собравшейся за столом перед началом трудового дня. Но только со стороны. У каждого были свои проблемы ни непростые. «Когда можно будет поехать в больницу?» Спросила Илзи у Дронга. «Пока не стоит», — мягко ответил он. «Ему поставили капельницу, и он, наверное, уснул. Вас все равно к нему не пустят сейчас. Его нельзя беспокоить. Думаю, вам лучше поехать во второй половине дня, когда начнется операция. Машина придет за вами в три часа дня». «Это верно», — сказала старая женщина. «Не нужно отвлекать врачей от дела. Мы все равно ничем не можем помочь». Она старалась держать себя в руках, но сердце болезненно сжималось от тревоги за сына. «Если хотите, вернусь сюда к трем часам дня и вместе поедем», — предложила Галина. «Нет», — решительно заявил Дронга, «Ты останешься здесь. Им нужна охрана». «Ничего лучшего ты придумать не мог?» — спросила она. «Это приказ Романенко. Я ему звонил. Вызвать охранника-мужчину я не могу. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Я должна поехать с тобой», — произнесла она дрогнувшим голосом. «Мой долг найти того, кто заказал Труфилова и послал Бергмана в тюрьму». «Когда мы его найдем, я тебе позвоню», — тоном нетерпящим возражений ответил Дронга. «А до тех пор оставайся здесь». Он сознательно завел этот разговор при обеих женщинах, чтобы Галине неудобно было отказаться. Ведь это означало бы, что она лишает их охраны в такой опасный для них момент. «В автомобиле внизу двое сотрудников ФСБ», – заметила она. «Один может подняться наверх и остаться в квартире». «Нет, я могу доверить их только тебе. В три часа дня поедешь с ними в больницу и будешь все время при них». Это своего рода психотерапия. И для тебя, и для меня, и для всех нас. Ты не врач, а я не душевно больная, — с раздражением возразила она. Все это неправда. Просто ты хочешь от меня избавиться. Бывает ложь во спасение, — проговорил Дронга. Оставайся, — сказала вдруг мать Вайдаманеса. Нам так тяжело. И тебе тоже, и ему, — она показала на Дронга. «У него такая большая душа! Она способна вместить все наше горе! Оставайся!» Галина растерялась, не зная, что делать. «Да, бывает ложь во спасение», задумчиво повторил Дронго. Убедился в этом на примере собственных родителей. «Двадцать лет назад матери должны были удалить желчный пузырь и операцию назначили на 10 утра. Отец каждый день навещал ее и очень переживал. Совсем недавно... Он перенес тяжелый инсульт, и мать впервые в жизни соврала ему, сказав, что операция на 4, чтобы, когда он придет, все уже было позади. В 10 утра ее повезли в операционную, а на следующий день она с удивлением узнала, что отец, выяснив у врачей, в котором часу операция, уже с 9 утра находился в больнице. Потом объяснил матери, что решил не волновать ее, и поэтому накануне ничего не сказал. Дронго помолчал и добавил, Мать не хотела волновать отца, а он ее. Йелзи улыбнулась. Ее бабушка смахнула слезу. — Они живы? — спросила она. — Да, — кивнул Дронга. им далеко за семьдесят. Но они до сих пор ходят, взявшись за руки, и ни разу за полвека совместной жизни не разлучались надолго. Ни разу! — Дай им Бог здоровья! — прошептала старая женщина. — Это великое счастье! Галина отвернулась, едва сдерживая слезы. «У меня пустой пистолет!» – неожиданно глухим голосом сказала она. Дронго сунул руку в карман, вытащил патроны. Она схватила патроны и убежала в библиотеку. Илзи испуганно посмотрела на бабушку. «Оставайтесь здесь!» – сказала мудрая женщина. «Я сама с ней поговорю! Она не может справиться со своей болью! С сильными людьми такое часто бывает!» Она поднялась и пошла за Галиной. Илзи не произнесла ни слова. Только взглянула на Дронга, и этот взгляд был красноречивее всяких слов. Совсем еще юная, она понимала всю сложность ситуации. Дронго пошел в кабинет и позвонил Романенко. «Доброе утро. Я решил оставить Галину у себя дома. Пусть охраняет семью Вейдеманиса. Это пойдет ей только на пользу. Иначе она может сорваться». «Согласен», — сказал Всеволод Борисович. «Пусть поостынет». «Она была вчера в таком состоянии. Я даже испугался. Этот мерзавец, наверное, ее ударил. Я видел, как горела у нее щека». «Этим мерзавцем был я», — признался Дронга. «Вы?» — изумился Романенко. «Вы ударили женщину?» «Она хотела застрелиться», — объяснил Дронга. «Я вытащил патроны из ее пистолета. У нее началась истерика, и пришлось успокоить». «Странный, однако, способ», – удивился Романенко. «Впервые слышу». «Пришлось», – сказал Дронга, «Мне очень стыдно. Но другого выхода не было. Есть какие-нибудь новости?» «Есть. Мы действительно обнаружили на пульте управления отпечатки пальцев. Но не хозяина квартиры. Однако результат нулевой. В картотеках МВД и ФСБ таких отпечатков нет. Значит, известные нам преступники отпадают». «Не думаю, что это был преступник», – заметил Дронга. «Более того, убежден, что это бывший офицер. Либо спецназа, либо еще какого-нибудь ведомства. Попов не пустил бы в дом обычного уголовника. Может быть, бывший сотрудник КГБ или ГРУ нужно проверить? Где мы возьмем их отпечатки? И как это можно проверить?» – спросил Романенко. «Кто разрешит нам рыться в картотеках ГРУ или бывшего КГБ?» Уже не говоря о том, что отпечатков пальцев там наверняка не будет. Эксперты считают, что в Труфилова и Попова стрелял один и тот же человек. Хотя в случае с Труфиловым пистолет был обнаружен в мусорном баке у здания аэропорта. Видимо, убийца бросил его туда. Сейчас с этим пистолетом работают эксперты. Пытаются определить, каким образом он попал к убийце. Но это растянется на несколько недель. А у нас нет времени. «Завтра состоится суд над Черяевым. Мы уже оформили запрос. Горебян и Савин поехали в Бутырку или Фортово. Опрашивают бывших членов его банды. Если удастся выудить какие-нибудь подробности, приобщим их к делу. Только бы немцы согласились выдать Черяева». «И что дальше?» – спросил Дронга. «Привезем Черяева в Москву, снимем с него показания и тогда раскрутим Ахметова по полной программе». «Ведь люди Черяева на него работали». «Черяев вор в законе», — напомнил Дронга, — «и ни слова не скажет, ни при каких обстоятельствах». «Я что-то не понимаю», — возмутился Романенко, — «на чьей вы стороне?» «Что значит не скажет? Нам нужен Черяев в Москве, а не в Берлине. Как только Ахметов узнает, что Черяев здесь, станет более разговорчивым, нам нужен Черяев в Москве, а не в Берлине, иначе завалим все дело». «У меня есть другое предложение», — сказал Дронга. «За ночь придумал. План немного рискованный, но вполне осуществимый. Если разрешите, приеду к вам и все расскажу». «Меня порой в дрожь бросает от ваших планов», — сказал Всеволод Борисович. «Но надо признаться, вы всегда оказываетесь правы. Когда-нибудь из-за ваших затей меня уволят с работы». «Не исключено», — очень серьезно ответил Дронга. «Вполне возможно, что вы не согласитесь со мной». Но мне кажется, мы должны сыграть на опережение, не ждать показаний Черяева, а получить от Ахметова доказательства вины не только сотрудников Минтопэнерго, но и высокопоставленных чиновников. И вы знаете, как это сделать? Во всяком случае, попытаться можно. Через полчаса буду у вас. Дронго положил трубку и взглянул на часы. Было начало одиннадцатого. Из библиотеки доносились тихие голоса. Очевидно, Галина что-то рассказывала матери Вайдеманиса. Дронга выключил компьютер и вышел из кабинета.